Глава одиннадцатая. Вестница Фатума. Алена. Я проснулась рано. Предсказанные Маргаритой неприятности мерещились мне из-за каждого угла. Что будет? Вересову на голову упадет кирпич? Случится землетрясение? Нашествие змей или саранчи? Кто-то отравится несвежей рыбой? Зубослав еще спал, а я решила выйти в парк прогуляться. Слишком уж праздный образ жизни я веду. Скоро перестану влезать в шорты. И если Зубослав у нас везунчик, то моя суперспособность — оказываться в том месте, где меня никто не ждет. И находить проблемы на ровном месте, разумеется. Вот и сегодня я краем глаза успела зацепить спешащего к хозяину Ашара, явно чем-то взволнованного. Разумеется, я не могла не подслушать. — Ратмир Киранович, там женщина у ворот, требует вас. — Одна? — спросил Вересов, тут же извлекая из кармана своего неизменного халата телефон и тыкая пальцем в экран. Я уже знала, что у него есть доступ ко всем камерам на территории. Я ее не знаю. Я ее не звал. Она не уходит и громко ругается. Хм, ну приглашай, я ее встречу. Мы, мы встретим, я тоже пойду. Мне страх, как любопытно, кто там заявился к нам в гости. Я незаметно последовала за хозяином, укрываясь в кустах. Уверенно он прекрасно меня заметил, но ничего не сказал. Значит, можно. Вересов был бодр и весел. но ну, правильно, раннее утро, мы ещё не завтракали и не успели ему испортить настроение. Но вместо меня прекрасно справилась красивая блондинка в строгом брючном костюме, которая спешила по парковой дорожке к дому. Я её тоже не имела чести знать, но что-то показалось мне знакомым. Вересов остановился, с любопытством её разглядывая, а она подлетела к нему и ткнула пальцем с острым алым ногтем в грудь. «Где мой сын?» Вы должны немедленно его освободить. О, на мою любимую свекровь она была, похожа мало. Мамочку Геры я представляла не так. А Маргарита совершенно точно не могла быть ее сыном. У меня два вопроса, — спокойно сказал Вересов. Во-первых, вы кто? А во-вторых, с чего вообще взяли, что я кого-то удерживаю силой? Меня зовут Едвига Серебряная, и я пришла за своим ребенком. «Помилуйте, вы обвиняете меня в том, что я похищаю детей?» Вересов приподнял черную бровь даже с насмешкой. «Такого мне еще не предъявляли». Едвига слегка растерялась от такого отпора. «Нет, я Едомир Взрослый, но он никогда раньше не был в Яве, и я точно знаю, что этот мошенник-зубослав впутает его в дурную историю». «Стоп, стоп!» Вересов поднял руки ладонями вперед и обворожительно улыбнулся. Я наблюдала за этой картиной с истинным восхищением. Каков актёр! Начнём сначала, сударыня. Меня зовут Радмир Вересов. Я рад приветствовать вас в своём имении. Едвига похлопала ресницами и внезапно успокоилась. Вздохнула глубоко, скривила алые губы в подобии улыбки и склонила голову. — Едвига Серебряная. Не могу сказать, что рада знакомству. — А я очень рад, Ядочка. Позвольте вас так называть. Прошу вас, останьтесь. Вы завтракали? Давайте позавтракаем и поговорим обо всем, что вас волнует. Ответьте на мой вопрос. Едамир здесь? Да, Едамир мой гость, как и его друзья. Тогда я принимаю ваше приглашение. А вот это зря. Застрянет тут, как и мы. Вересов хитрый, а еще маг. И, кстати, вот что странно. Никакого музыкального сопровождения. Он ни к чему ее не принуждает, старый хитрый паук. Просто заманивает в свои сети. Свою ошибку мамочка Ядика поняла в тот момент, когда вступила на испечренную рунами дорожку. Вересов все же был из рода охотников на нагов, и все руны были для того, чтобы захватить змеев в плен. Едвига резко остановилась и принялась разглядывать плитку. «Какая умница! Я вот сразу не поняла коварства этого дома. А она догадалась. Жаль, что поздно». «Вы бесчестный человек!» Звенящим голосом воскликнула женщина. Вересов посмотрел на нее с удивлением. «А вы не знали?» «Тут руны». «Действительно, так и есть. Они лишают меня магии». «Мадам колдунья, разве маги существуют?» Лицо Едвиги исказилось гневом. Она вообще, видимо, была вспыльчивой и гордой. Скинула голову, подошла вплотную к хозяину, поглядела на него снизу вверх. Бесстрашный маг явно не ждал подвоха от хрупкой женщины, поэтому только усмехнулся ей в лицо. Серебряная же сделала то, чего не ожидала ни я, ни он. Она ухватилась за отвороты его халата, поднялась на цыпочки и поцеловала Вересова прямо в губы, прямо по-настоящему. Она сумасшедшая? Она смертельно ядовитая, — шепнул мне в ухо Зубослав, подкравшийся со спины, и тут же закрыл мне ладонью рот, чтобы я не заорала от страха. Ее поцелуй — это черная метка. Все умирают, даже наги. Страшное оружие. «Уверисова иммунитет ко всем ядам!» — пробурчала я в его ладонь. «О, да! Едвига будет приятно удивлена!» Не уверена, что ее удивление принесет радость, а вот Ратмир Киранович явно пребывал в восторге. Он с энтузиазмом ответил на поцелуй, обхватив женщину обеими руками. «Готов спорить на свой хвост, что они истинная пара!» — фыркнул Славка. «Все чудесатее и чудесатее!» Едвига уже сообразила, что что-то пошло не так, Она оттолкнула Вересова изо всех сил и зарычала. — Ты не умер. — А должен. — Да, все умирали. И давите меня никого в Нави нет. Радмир Киранович иронически поклонился, сообщив. — В этом мире нет яда, способного меня убить, кроме любви, разумеется. О, как она разозлилась! Побагровела вся, вспыхнула белым огнем, рассыпалась искрами, и обратилась весьма крупной серебристой змеёй с огромными острыми зубищами. Только ошметки костюма полетели во все стороны. Вересов, как заворожённый, смотрел с восторгом. Самоубийца! Возможно, у него иммунитет к яду, но вот защиты от клыков размером с кинжал нет ни у кого. Заиграла мелодия. Это верный ашар прибежал спасать господина. Змеица сдулась, возвращаясь в человеческую постась. Застыла, покачиваясь, совершенно голая. Надо признать, для матери взрослого сына у нее была просто потрясающая фигура. Надеюсь, хозяин оценил. Ратмир Киранович быстро скинул халат, укутал в него гостью. Мне довелось убедиться, что Вересов тоже неплохо сохранился для своих лет. Подхватил ее на руки и понес в дом, благодарно кивнув помощнику. — Если это не знак, то я японский летчик-испытатель, — сказала я мужу. «Вот ты какая, вестница Фатума!» — согласно кивнул он. «Мама!» — орал Едомир. «Ты меня опозорила! Я взрослый наг! Зачем ты приперлась?» Едвига в красивейшем индийском саре сидела на диванчике с самым царственным видом. «Ты, мой единственный сын и наследник, сбежал из дома. Я ждала. Потом Аскольд мне сказал, что вы пропали». Не выходите на связь уже две недели. Что я должна была делать? Ронять слезы в семейном склепе? Мама! Что мама? Я двадцать два года как мама. Ты безответственный, глупый, противный мальчишка. Я тебя выдеру, когда мы вернемся. Дорожайшая госпожа Серебряная, не стоит волноваться. Вкратчиво прожурчал Данильзе, довольный Вересов. У Едомира миссия. Едвига бросила на хозяина затравленный взгляд, но тон убавила. «Ты нарушил мой запрет, сын!» «Я не твоя игрушка и не твой пленник!» Отмахнулся Ядик. «Пора бы выпустить меня из-под своей юбки. Сама посуди, я нужен был друзьям. Ты был нужен мне!» «Зачем? Меня совершенно не интересует твоя фармацевтика. Я воин, а не ученый. Жаль, что ты не услышала меня ни с первого, ни со второго, ни с двадцатого раза». «Но, Ядик...» В голосе матери появились жалобные нотки. Мне нужен помощник. Ты молодой и полна сил. Наги живут долго. Я женюсь на плажу кучку змеяд, выберешь себе жертву из них. И вообще не стоит обсуждать семейные проблемы при посторонних. Ты прав. Что здесь вообще происходит? Мы вроде как пленники Ратмира Кирановича, пояснил Гера с нервным смешком. Гости, поправил его вересов, — «почетные. Гостей не удерживают силой. Мы на Кавказе, здесь это в порядке вещей. К тому же я ждал. — Чего же? — спросила Ядвига, неожиданно улыбнувшись. — Вас, тебя. — Зачем? — Мне нужен был знак. Я его получил. — Так вы отдадите нам корону и отпустите нас? — обрадовалась я. — Да, но с одним условием. Ядвига останется здесь на пару недель. Я вижу, ей очень нужен отпуск. Ядик побагровел и весь надулся, того и гляди, перейдет в боевую ипостась. «Я против. Я согласна. Сто лет не была в отпуске». Мы с Зубом сделали вид, что удивились. Да кто бы мог подумать. «Тогда мы собирать вещи», — быстро сказала я. «Корону можно уже забрать?» Я боялась, что Вересов передумает. Ядовитое обаяние едвиги Серебряной могло оказаться недолговечным. Да, он не помер от её поцелуя, но в башке у него явно что-то сдвинулось. Кто знает, может, яд и не смертелен для него, но обладает гипнотическим эффектом. «Лучше уходить, пока отпускают. Признаться, мне тут уже порядком надоело». Зуб с Герой выволокли упирающегося Ядика под руки. Он рвался поговорить с матерью наедине, но мы не позволили. «Пусть и дальше очаровывает свою жертву, а нам пора. Корону нам выдала шар. Мы с Зубом не удержались, конечно, примерили по очереди, сделали пару селфи. Красивая, тяжелая, но ничего такого. Сапоги и то мне понравились больше. Там хоть руны были интересные. А здесь?» Ну, золото и золото, камни и камни. Что, я украшений не видела? Да у меня дома в Белой Скале каких только драгоценностей нет. Подхватив сумки, мы рванули в обратный путь. Теперь уже на автобусе. Боюсь, в аэропорту было бы слишком много вопросов при досмотре багажа. Отпуск наш продолжался. Ехать пришлось долго. Отдельная благодарность была высказана хозяйке съемного домика, которая не вынесла наши вещи на помойку, а спрятала в чулане. Как она сказала, загуляли, дело молодое. Не вы первые, не вы последние. Зато в доме чистота и порядок. Ну, конечно, мы ведь только один раз там и переночевали. Мы молодцы, мы справились, миссия выполнена. Отчего же тогда так тревожно внутри? Я всю дорогу перебирала бабушкины письма, надеясь, что найду там ответы. Но, увы, все они были скучные, обычные. Ей писали подруги, ученики и какие-то поклонники. Были даже стихи и клятвы, в вечной любви. Ничего интересного. Никаких запечатанных конвертов на моё имя, никаких кодов от банковских ячеек. Был человек, и нет его. Письма можно было сжигать без жалости. Оставлю только фотографии. Если что-то и было, мои родители давно всё переворошили. Одно только письмо меня заинтересовало. Оно было от Пелагеи, и несколько фраз меня зацепили. Что-то про прошлое и про будущее. Что не всё в нашей жизни нам подвластно. Мы можем лишь пройти свой путь, а начало и конец от нас не зависят. Что знала Пашкина бабушка? Я не задала ей самых важных вопросов, увлекшись поисками короны как игрой. Мне вообще было не до вопросов. У меня любовь, приключения и интриги. А еще я стремилась к цивилизации. Мобильная связь, интернет, банковская карточка и шопинг привлекали меня куда больше, чем секреты покойной бабушки. Я ее любила, но она осталась в прошлом, в какой-то иной жизни. Но теперь я обязательно спрошу.